Глава 4. Канотаходцы. Кэлой и Сюзан нашли быстро, насколько им позволяло любопытство. Несмотря на срочное дело, очень многое по пути замедляло их ход. Мир вокруг был таким изобильным, и его формы были так чётко вырезаны, что от них с трудом удавалось отвести взор. В итоге они сдались и принялись рассматривать эту землю. Любые виды удивительной флоры и фауны имели аналоги в королевстве Чокнотах. Но каждый из них, от блужника до зверя, и всё, что было между ними, преобразила магия. Существа, встречавшиеся им по пути, отдалённо напоминали лисиц, зайцев или кошек, но только отдалённо. Помимо прочих отличий, главным в них было совершенное отсутствие страха. Они не бежали от пришельцев, а лишь смотрели им вслед, буднично признавая их существование, а затем возвращались к своим делам. Всё походило на рай или на дурманящий сон о нём, пока звук настраиваемого радио не разрушил иллюзию. Обрывки музыки и голосов, перемежаемые свистом и помехами, сопровождались радостными возгласами, доносившимися из-за небольшой рощи серебристых берёз. Радостные возгласы, однако, быстро сменились криками и угрозами. Они делались все громче по мере того, как Сюзанна и Кэл пробирались между деревьями. По другую сторону рощи оказался луг, поросший высокой сухой травой, а на лугу — три юнца. Один из них балансировал на веревке, натянутой между двумя столбами, и глядел на двух других, затеявших драку. Источник их разногласий был очевиден — радиоприемник». Паренек пониже, чьи удивительно светлые волосы казались белыми, защищал свою собственность от нападок юноши покрупнее, без особенного успеха. Обидчик выхватил радио из рук блондина и швырнул на лук. Приемник ударился об одной из изъеденных временем статуй, стоявших по пояс в высокой траве, и песенка внезапно оборвалась. Хозяин радио бросился на обидчика, визжа от ярости. «Скотина! Ты же его сломал!» и, черт возьми, сломал его! — Это дерьмо сделано чокнутыми, Дебона! — ответил его противник, с легкостью отбивая удары. — Нечего тебе мараться о такую дрянь! Разве мама тебе не объясняла? — Но это моя вещь! — закричал в ответ Дебона и отправился подбирать свою вещь. — И нечего лапать ее! — Господи, ты хоть понимаешь, насколько ты жалок! Заткнись, тупица! — огрызнулся в ответ Дебона. Он не мог отыскать радио в высокой траве, и его ярость только усилилась. Гэлен прав, вмешался Канатоходец. Дебона выудил из кармана рубашки очки в металлической оправе и опустился на корточки, высматривая приёмник. Это порочно, сказал юноша на канате, только что выполнивший серию сложных движений, тройных прыжков. Старбрук оторвёт тебе яйца, если узнает. Старбрук не узнает, огрызнулся Дебона. О, напротив, он узнает, заверил Гелен, бросая взгляд на канатоходца. Потому что ты ему расскажешь, верно, Толлер? Может быть, последовал ответ, сопровождавшийся самодовольной улыбкой. Дебона достал приёмник. Он поднял его и потряс, но музыка больше не звучала. У тебя дерьмо вместо мозгов, произнёс он, оборачиваясь к Гелену. Смотри, что ты наделал. Наверное, Он бы снова набросился на здоровяка, если бы Толлер со своего наблюдательного пункта на канате не заметил, что у них появилась публика. "А вы ещё кто такие?" спросил он. Все трое уставились на Кайлу сюзанной. "Это поле Старбрука", сообщил Гэлен угрожающим тоном. "Вас не должно здесь быть. Он не любит, когда сюда приходят женщины, потому что он полный идиот." сказал Дебона, приглаживая руками волосы и улыбаясь Зоанне. Можешь я это ему передать, если он когда-нибудь вернётся? Обязательно, угрюмо пообещал Толлер. Не сомневайся. А кто такой Старбрук? спросил Кел. Кто такой Старбрук? переспросил Гелен. Да кто не знает? Он не договорил, на его лице отразилось внезапное понимание. Так вы чокнуты, сказал он. Верно. "Чокнуте?" повторил Толлер. Он был так потрясён, что едва не потерял равновесие. На этом поле Дебона от такого открытия лучше за улыбался ещё лучезарнее. "Чокнуте?" произнёс он. "Значит, вы сумеете починить этот прибор?" Он двинулся к ним, протягивая им радиоприёмник. "Я попытаюсь", сказал Кел. "Ты не посмеешь", прошептал Гелен, обращаясь то ли к Келу, то ли к Дебона, а может быть к обоим. — Господи, да это же просто приемник! — возразил Кэл. — Это дерьмо, сделанное чокнутыми! — заявил Гэрин. — Это порочно! — снова возвестил Толлер. — А откуда он у вас? — спросил Кэл Дебона. — Не твое дело! — отрезал Гэрин. Он сделал шаг в сторону пришельцев. — Я уже сказал вам, вы здесь нежеланные гости! — Мне кажется, он ясно выразился, Кэл, — заключила Сюзанна. — Пойдем отсюда. — Пойдем. Извини, сказал Кэлдебона. Придётся тебе починить приёмник самому. Но я не умею, последовал печальный ответ. У нас есть дела, сказала Сюзанна, поглядывая на Гэлена. Нам пора идти. Она потянула Кела за рукав. Идём же. То-то же, произнёс Гэлен, проклятый и чекнутый. Мне хочется сломать ему нос, сообщил Кэл. Мы здесь не для того, чтобы проливать кровь. Мы пришли, чтобы прекратить кровопролитие. Я знаю, знаю, Кэл пожал плечами, извиняясь перед Дебона, и повернулся спиной к Лугу. Они побрели обратно на крошье. Когда они прошли его насквозь, сзади послышался топот. Сюзанны и Кэл обернулись. За ними бежал Дебона, всё ещё с приёмником в руках. Я пойду с вами, сказал он без предисловий. А вы почините приёмник по дороге. А как же Старбрук? поинтересовался Кэл. Старбрук не вернётся, ответил Дебона. Они могут ждать его, пока полуше не зарастут травой, но он не вернётся. Я найду себе дело поинтереснее, он улыбнулся. Я слышал, как этот прибор говорил: "День обещает быть солнечным". Дебона оказался весьма полезным спутником. Он был готов поддержать любую тему, А энтузиазм, с каким он поддерживал беседу, помог Сюзанне выйти из меланхолии, охватившей её после смерти Джеррико. Кел не мешал им болтать. Ему пришлось на ходу чинить приёмник. Однако он успел повторить один из первых своих вопросов. Откуда Дебона раздобыл этот прибор? У одного из людей пророка, пояснил Дебона. Он дал мне его сегодня утром. У него их целые коробки. Надо думать, пробормотал Кел. "Да это подкуп", заметила Сюзанна. "Думаешь, я не понимаю?" спросил Дебона. "Я знаю, что просто так ничто не даётся, но я не верю, что любые вещи чукнутых портят меня, как говорит Старбрук. Мы раньше жили среди чукнутых и не погибли". Он замолк и повернулся к Келу. "Ну как? Получается?" "Пока нет. Я не слишком хорошо разбираюсь в приёмниках. Может, удастся найти мастера в идеале", сказал он. "Город рядом" Рукой подать. Мы направляемся в Дом Капры, сказала Сюзанна. Я пойду с вами, но только через город. Сюзанна стала спорить. Но людям нужно время от времени есть, возразил Дебона, а то уже живот подводит. Мы никуда не собираемся сворачивать, сказала Сюзанна. Так и не надо сворачивать, ответил Дебона, сияя. Город как раз по пути. Он искоса глянул на Сюзанну. Не будьте так подозрительны. Прям хуже Гелина. Я не собираюсь завести вас куда-нибудь и бросить. Доверьтесь мне. Нет времени на осмотр достопримечательностей. У нас срочное дело. К пророку. Да. К этому куску дерьма родом из Чокнутых. Отозвался Кел. Кто? Пророк? Изумился Дебона. Что кто ты? Боюсь это так, сказала Сюзанна. Знаешь, Гелин не во всём ошибается, сказал Кел. Этот приёмник Действительно порочная вещь. Мне всё равно, сказал Дебона. Меня грес не коснётся. Неужели? удивилась Юзанна. Только не меня, ответил Дебона, стукнув себя в грудь. Я неуязвим. По-твоему это нормально? спросила Юзанна со вздохом. Ты в своём высокомерии закрыт для нас, а мы в своём для тебя. Почему бы нет? спросил Дебона. Мы в вас не нуждаемся. Но ты же хочешь приёмник, заметила она. Он засопел. «Не настолько. Если я лишусь его, то плакать не стану. Он ничего не стоит. Дерьмо чокнутых ничего не стоит». «Старбрук так говорит», — спросила Сюзанна. «Очень остроумно», — отозвался он несколько угрюмо. «Я мечтал об этом месте», — произнес Кэл, вмешиваясь в спор. «Мне кажется, многие чокнутые мечтают». «Вы можете мечтать о нас», — последовал безжалостный ответ. «Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Но не мы о вас. Это неправда, возразила Сюзанна. Моя бабушка любила одного из ваших, и он любил её. Если вы способны любить нас, то можете и мечтать о нас точно так же, как мы мечтаем о вас. Она думает о Джеррику, понял Кел, говорит отвлечённо, но думает о нём. Правда? сомневался Дебона. Да, воскликнула Сюзанна с неожиданной горячностью. Это одна вечная история. Какая история, спросил Кэл. Про нас и про них, ответила она, глядя на Дебона. История о рождении, о страхе смерти и о том, как нас спасает любовь. Всё это она произнесла очень убеждённо, словно долго размышляла, прежде чем прийти к такому выводу, и теперь ничто не могло изменить её мнения. Слова Сюзанны заставили их на время умолкнуть. Минута, две или больше они шагали в молчании, пока Дебона не произнёс согласен. Она взглянула на него. Правда? Он кивнул. Одна вечная история, повторил он. Да, логично. В конце концов, мы переживаем то же, что и вы, с волшебством или без. Всё, как ты сказала. Рождение, смерть, а между ними любовь, он что-то тихо пробормотал и добавил. Причём о последнем ты явно знаешь больше. Он не сумел подавить смешок. Раз уж ты взрослая женщина, Сюзанна засмеялась, и словно в ответ ей радиоприёмник вдруг ожил к восторгу хозяина и изумлению Кела. Молодец, воскликнул Дебона. Ты молодец! Он забрал у Кела приёмник и принялся вертеть ручки, так что они вошли в удивительный город Идиал под музыку.